Глава 27. Алина Невская, Леди Этьем. Записка, обнаруженная утром, меня порадовала и успокоила, потому как Адель воспользовалась возможностью связаться со мной не только для того, чтобы передать важную информацию, но и чтобы поблагодарить. Поблагодарить за то, что я пытаюсь помочь ей освободиться, за то, что с таким рвением нырнула в изучение некромантии А закончила она свое обращение с ручками, которые до сих пор не шли у меня из головы. «Я не удивлена. Папочка поступил так же, как и всегда», – писала она, подразумевая новости о том, что именно он стоял за покушениями на ее жизнь. «Но мне приятно, что ты подумала о моих чувствах. Все еще не перестаю восхищаться твоим человеколюбием, дорогуша». Выше шло описание ритуала некромантии, который она пыталась провернуть. Домыслы о том, где можно искать более конкретную информацию и уточнение, какие части можно сделать с помощью той силы, что проснулась во мне, благодаря присутствию чужой души. «Скоро мы разберемся с этой проблемой, принцесса», прошептала я, переписывая ее знания и домыслы в блокнот. «Обязательно разберемся». И с боевым настроением отправилась на занятие с Ориком. Некромантия давалась сложно, как мне, так и чародею из Гулкина. Казалось, мы оба пытаемся обуздать эту ветвь чар. Но только если я пыталась использовать азы и заклинания, которые указывались в книгах, Орик же все делал как-то иначе. Двойдушник поделился со мной несколькими секретами того, как ему удается пользоваться магией. И это было поразительно. Орику не нужен был индовир, он черпал силу из связи со своей второй душой, душой волка. Этот же волк помогал ему сотворением магии. Это было что-то вроде голоса в голове, который помогал находить верное решение посредством чароплетения. Звучало немного безумно, но я старалась думать не о том, как колдует мой учитель, а как колдовать мне пока мы только пытались воззвать к этой силе, которую вполне можно было назвать стихией смерти, и пока успехи были призрачны. Орик, я задала этот вопрос после одного из занятий. Скажите, а ваша связь с душой волка, она может вас убить? Чародей удивленно вскинул брови. Нет, ваша светлость, она делает меня только сильнее. Убить меня... Могло кое-что другое, но об этом не сейчас. Он не стал спрашивать у меня, что породило такой вопрос. Но, скорее всего, догадался. Потому что на следующем занятии мне было предложено перейти к практике. «Мне кажется, вы готовы», — подбодрил меня чародей. Я недоверчиво покосилась на мужчину и закосила губу. «Практика — это хорошо, но и страшно». Все же некромантия — это не какая-то стихия воздуха. Максимальный вред, который я могла нанести последний поломать всю мебель в комнате, если не удержу силу. А вот с некромантией... Это ведь смерть, воскрешение и духи. С чем тут вообще можно практиковаться? Давайте попробуем вот это заклинание, — предложил Орик, открывая книгу, которую я принесла. Заклинание призыва. «Вы думаете, это хорошая идея?» С сомнением поинтересовалась я. «Вам нужно чувствовать эту силу, ваша светлость, если хотите провести ритуал», вздохнул чародей из Гулкина. «Это самое простое заклинание из всех». Я кивнула. «Описание нужного ритуала у меня было, да только меня это не утешало. Ведь если сравнивать то, что нужно, с тем, что я умею, пропасть будет огромной». Согласившись с Ориком, я прикрыла глаза и воззвала к Силе, чтобы в следующее мгновение ощутить липкое холодное касание призванной мощи к коже и произнести заклинание. Сердце бешено колотилось, руки похолодели. Если бы Роналд знал, чему я тут на самом деле учусь, вышвырнул бы нас вместе с Ориком за стены замка. Да только с герцогом я пока не говорила. И дело было не только в том, что он сам дал мне время на то, чтобы собраться с мыслями. Сам герцог был чертовски занят. Сегодня, к примеру, я видела в стенах замка храмовников, которые были приглашены Роналдом для какого-то важного разговора. Вчера только уехали купцы из Товкаена. А кого ждать завтра оставалось для меня загадкой. Заклинание тем временем сорвалось с губ и осело противным ощущением в воздухе. Он будто бы стал на мгновение плотнее, а потом это чувство исчезло. «Ну что?» — я покосилась на Орика. Чародей с таким же непониманием посмотрел на меня. «Вы кого-то видите, миледи?» Я даже для уверенности обвела взглядом помещение и покачала головой. «Нет». «Значит, не получилось», — вздохнул Орик и закрыл книгу. Я посмотрю это заклинание до завтра. Возможно, там какая-то ошибка. Хорошо, что дальше? Ничего, ваша светлость, вам нужно отдыхать. Вы за сегодня потратили много сил. Орик, не нужно меня щадить, — попросила я, не сдвинувшись с места. Мне нужно, чтобы эта магия мне подчинялась. Я не солгу, если скажу, что от этого зависит моя жизнь. Я все понимаю, ваша светлость. Орик со всей серьезностью отнесся к моему последнему заявлению. «Но магия смерти слишком тяжелая, чтобы учить ее с наскоку. Мы и так сейчас добираемся до самой верхней грани. Уж поверьте, я могу видеть, на что вы способны и сколько сил тратите». В подтверждение его слов радужка-чародея вновь пришла в движение, как тогда, когда он понял, что мне нужна помощь, и предложил ее. Сейчас вам стоит отдохнуть или заняться другими делами. А завтра мы вернемся к обучению. Хорошо. Я разочарованно вздохнула и встала. Сил я сейчас ощущала в себе столько, будто была готова горы свернуть. Но спорить с двойдушником не стало Это все равно ничего не дало бы. К тому же дела у меня еще были. А распрощавшись с Ориком, я уточнила время нашей завтрашней встречи и отправилась пить чай с лордом Фингаром. И пусть из головы не шло все то, что было связано с некромантией, мне нужно было разбираться не только с внутренними проблемами, но и с внешними. Советник герцога ждал меня в своем кабинете. Бумаги и записи были готовы. Попивая ароматный чай, мы с головой погрузились в обсуждение того, что можно сделать для процветания земель. — А что с рыбным хозяйством? — я постучала пальцем по карте. «Да, я слышала о монстрах и подводных жителях, но кто они? Насколько опасны?» Воображение тут же нарисовало лохнесское чудовище или кракена. «Рыбаки промышляют», — кивнул мужчина, — «но одиночками и в местах, которые зарекомендовали себя как безопасные. Рыбные фермы строить, не знаю, миледи, это и затраты, и риск». Все сейчас будет затратами и риском, если мы хотим что-то изменить, — вздохнула я. Без вложений не бывает прибыли. Сборщики налогов вернутся через десять дней, — поделился вестями мужчина. Тогда мы будем понимать, что с казной герцогства и какими ресурсами вы вообще располагаем. Хорошо, — я кивнула. Тогда предлагаю сначала рассмотреть варианты, при которых затраты будут меньше. как Я накидывала идея, лорд Фингар что-то принимал, что-то отклонял, потом предлагал что-то от себя. Говорят, что истина рождается в споре. Мне же кажется, что рождается она в дискуссии. Последним вопросом был все тот же фонд. Сейчас, возможно, было не лучшее время для столь масштабных проектов, которые не в состоянии принести прибыль. Но я не могла отделаться от этой идеи. Пусть это не то мероприятие, которое будет пополнять казну, Зато оно будет улучшать жизнь подданных, а это дорогого стоит. Но лорд Фингар так и не смог придумать ничего, что могло бы привлечь аристократов к благотворительности. Все его идеи были слабы. Зато во время этого разговора идея родилась у меня. — Прошу прощения! Я вскочила так резко, что случайно задела стол. Опустевшие чашки зазвенели. — Мне нужно бежать! Я кое-что придумала! — Конечно, ваша светлость! Лорд Фингар вскочил следом. — расскажите Если это сработает, — кивнула. — Но для начала мне нужно в Товкоем. Советник герцога больше не стал меня задерживать. и Я пулей вылетела за дверь. Лана ждала в коридоре чуть не подпрыгнула. — Прикажи седлать лошадей. Обратилась я к ней, поспешив в комнату. — Потом переоденься, мы едем в тавкаем Может, лучше к карету? — на ходу уточнила камеристка. — Верхом быстрее. Отказалась я, бросив взгляд в окно. Солнце уже перевалило за середину, а с банкиром я хотела поговорить сейчас же. Мне казалось, что если я решу хотя бы одну проблему, остальные последуют за ней. Клубок начнет разматываться. Нужно только дернуть за нужную ниточку. Именно это я и сделала, через какое-то время шагнув в кабинет главы банка. «Лорд фронтье Я открыто улыбнулась. «Леди Этьен, проходите!» Мужчина был как всегда, сама любезность. «Я уже приказал подать чаю. С чем вы к нам на этот раз? Наверное, какая-то очередная интересная идея». Он усмехнулся, а в глазах заблестели хитринки. «Не без этого». Опустилась в кресло напротив и улыбнулась. «Я к вам с деловым предложением, лорд Франтье. Скажем так, услуга за услугу». «Я внимаю, леди Этьен». С готовностью подтвердил мужчина, занимая свое место. — Нам уже сейчас стоит заняться подготовкой документов. — Для начала я бы хотела, чтобы вы послушали и приняли решение, — качнула головой. Лорд Франтье кивнул, а я заговорила. Мое предложение было проще простого. С этого дня все клиенты банка будут получать дополнительное предложение, а именно повышенный процент на вклад под годовой депозит если до этого они внесут сумму, нижняя граница которой не должна быть ниже 500 золотых в казну фонда помощи жителям герцогства. В ответ на эту услугу я же соглашаюсь на понижение тех процентов, что были указаны в договоре со мной, что уменьшит мою прибыль, но сыграет на руку банку, а также обязуюсь в случае необходимости рассматривать жалобы клиентов банка в своем фонде в первую очередь, — Если уж у нас не получилось подтолкнуть богачей к благотворительности, мы подтолкнем их к выгодной сделке. — К тому же, — добавила я, делая глоток чая, — часть средств фонда мы можем держать в ваших ячейках, лорд Фингар, чтобы деньги работали. Либо же и вовсе открыть счет фонда, тогда вся казна будет находиться под вашим чутким контролем. Что скажете? — А-а-а, — протянул мужчина, так и не притронувшись к своему напитку. На лбу банкира проявилось несколько морщин, он молчал. Я дала ему возможность все обмозговать и сделала глоток чая, дожидаясь вердикта. «Мне нужно сделать расчеты», — наконец произнес мужчина, выпрямляясь. «Если вы позволите ваша светлость, я бы хотел дать ответ завтра». «Конечно», — я не стала спорить, встала. После того, как мужчина на ажиотаже подписал документ, по которому мне причитались... Просто бешеные проценты. Я прекрасно его понимала. Я буду ждать от вас ответа. Благодарю. Лорд Франтье вновь улыбнулся. В таком случае завтра я направлю к вам своего человека. Буду с нетерпением ждать. Из банка я выходила с улыбкой. Пусть сейчас мне не сказали твердого «да», я была уверена, что банкир не откажет. Несмотря на то, что ему придется повысить процент вкладчикам, и заниматься навязыванием новых условий – выгода куда больше. И если на словах его не убедило снижение моих процентов и содержание большой суммы золотом в стенах его хранилища, то на бумаге точно убедит. Лана дожидалась меня на улице вместе с охранным конвоем. На город медленно опускался вечер. Воздух становился холоднее. Дни через десять можно будет с уверенностью сказать, что лето уступило место осени. Люди вскоре займутся сбором урожая, приготовлением заготовок к зиме. Я вздохнула, стараясь не думать о том, что уготовила эта осень мне, и прошла к своей лошади. Снежинка прядала ушами, жевала у дела и всячески показывала, что стоять на месте ей совершенно не нравится. — Ваша светлость в замок? — поинтересовался один из воинов. — После небольшой прогулки. В воздухе пахло свежестью и приближающимся дождем. Косые лучи окрашивали небо в яркую медь. Затемняли пушистые облака. И это дарило какое-то умиротворение, которое хотелось продлить хотя бы на полчаса. Конечно. Мужчина спрыгнул на брусчатку, подхватил свою лошадь под узцы и протянул руку, чтобы забрать у меня поводья снежинки. Лана подстроилась под мой шаг, И такой процессией мы двинулись по улицам Товкаена. Я ловила взгляды гуляющих аристократов. Кто-то узнавал и кланялся, кто-то хмурился. Все же мой наряд подходил больше для конной прогулки, а не для пешей. Вскоре на горизонте в лучах заходящего солнца заблестел купол храма. Если я не ошибалась, сегодня был день молитв. Но людей на площади перед храмом было слишком мало. Не тому, что я наблюдала в день, когда приехала в первый раз говорить с богами. Может, уже все внутри? Может, жрец уже проводит сеанс, установив в центре каменной площадки маяк? Или же и досюда добрались волнения, о которых все сейчас говорят? Отвернувшись, я шагнула в сторону широкого проспекта, по которому с одной стороны ездили кареты, а с другой ходили люди. По обе стороны каменной дороги были высажены аккуратные деревья, напоминающие мне туи. Впереди виднелась еще одна небольшая... Круглая площадь, в центре которой шумел фонтан. Прозрачная вода с большим напором стреляла в небо несколькими струями, а потом со звоном падала в верхнюю каменную чашу, чтобы переполнить ее и скатиться по бортикам в нижнюю. Мы почти добрались до этого фонтана, когда я увидела что-то странное, точнее, кого-то. — Лана, что, кто это? — шепотом поинтересовалась у девушки, кивнув в сторону фонтана. Прямо на каменном бортике сидело нечто. Да простят меня за расизм, я просто не знала, как назвать это существо. Огромное, просто реально огромное. Метра, наверное, три ввысь, если встанет на массивные серые ноги. Человекоподобное, мускулистое, но в одной набедренной повязке, с опущенной головой, которую накрывали большие руки. «Не знаю, ваша светлость», – прошептала камеристка, сбившись с шага. Первый раз вижу. И я замерла, рассматривая незнакомое создание. Что-то меня смущало. То ли то, что люди вокруг вообще не обращали на него внимания. То ли то, как подозрительно странно вздрагивали широкие серые плечи существа. Нашла взглядом патруль городской стражи. Они шли мимо, о чем-то переговариваясь, даже не взглянув в сторону возможной опасности. А значит, таковой не имелось. Именно такой вывод я сделала по той реакции, которую демонстрировал тавкаен А потом поняла, что именно меня смутило и шагнула в сторону фонтана. «Ваша светлость!» — Лана охнула, кажется, пытаясь меня остановить. Воины, сопровождавшие меня, ускорились, но не стали тормозить. Остановила я себя сама в пяти шагах от фонтана. Мне не показалось. Это существо не просто так сидело, сгорбившись и спрятав лицо в огромных пятипалых ладонях с черными ногтями. И не просто так дрожали плечи. Оно плакало. Кхм". Я откашилась. Здравствуйте. Плечи существа дернулись еще раз, а потом создание пошевелилось, медленно подняло огромную круглую и совершенно лысую голову. Секунду я не могла понять, что не так. Нос вижу, большой, как картошка. Рот вижу, на самом обычном месте только контур губ отсутствует. Глаза не вижу, потому что вместо привычных двух на меня смотрело что-то блестящее, мутное и одно. Существо что-то забулькало, подняло огромное ручище к лицу и коснулось собственного глаза. Ровно для того, чтобы снять монокль Обычный, блин, монокль Создание вывернуло окуляр ровно для того, чтобы избавиться от влаги, от собственных слез. И теперь оно смотрело на меня обычным круглым глазом с темной радужкой. — Да ты добрая госпожа! — низким булькающим голосом пробормотал циклу и схлипнул. — И тебе здравствуй! — Перед вами герцогиня Этьянская! — приосанившись, вперед шагнул один из воинов. «Кем бы ты ни был монстр, обращайся с уважением, герцогиня!» «Я не монстр!» Нотки обиды промелькнули в голосе Циклопа. Говорил он медленно, растягивал слова. «Я Азок! Азок!» Он дважды повторил то, что должно было быть его именем. «Почему ты плачешь, Азок?» Я жестом попросила охранника помолчать. Я пока понятия не имела, какой интеллект у циклопа. И может ли он вообще отличать «вы» от «ты». Хотя, насколько я знаю, болотные народы общаются иным языком, не таким, какой принят в человеческих общинах. А это значит, что Азок, как минимум, говорил сейчас на иностранном для себя наречии». «Сложно!» – пророкотал он, а из глаза вновь полились слезы. «Азок ушел!» «Азок пришел, Азок учился, а теперь Азок не может найти работ. Никому не нужен Азок!» а откуда Азок ушел?» — поинтересовалась я, с опаской поглядывая на циклопа. «Из болот, добрая госпожа!» Новый знакомый попытался налепить на глаз монокль, но тот не удержался и выпал прямо в большую серую ладонь а что в болотах не было для азокха работы я сама не заметила как тоже начала говорить о циклопе в третьем лице Фу ты!» было работы много работы покивал он но озог слышал что в людских городах платят не только едой а металлом и за металл азог мог бы купить себе все все даже новую стекляшку он продемонстрировал мне свой монокль как самую священную реликвию. «Тебе нужна новая стекляшка?» Я удержалась от того, чтобы не повторить имя циклопа. «Нет, это еще целая», — качнул массивной головой новый знакомый. «Ну, она же хрупкая, добрая госпожа!» Я бросила взгляд на Лану. Моя камериска стоически держалась на месте, не спряталась за спинами бравых охранников, но была настолько бледной насколько это вообще возможно. «А какую работу ты ищешь?» Циклоп нахмурился, посмотрел на меня и поднял руку, демонстрируя мускулы. «Азок сильный! Азок может бить! Азок может защищать! Добрая госпожа, это твои защитники!» Он так пренебрежительно кивнул в сторону воинов, что те, кажется, напряглись. «Да, азог «А если Азок их побьет, ты возьмешь Азокха на работу?» «Будешь платить металлом?» Кажется, я услышала, как кто-то из людей потянулся за мечом. «Стоять!» — шикнула на них и с улыбкой посмотрела на Азокха. «Спасибо за предложение, но мне пока не нужен новый охранник». Циклоп вздохнул, махнул огромной лапищей. «Никому Азок не нужен! И зачем Азок только шел к людям?» Мне стало жалко циклопа. «Как давно ты ел?» Новый знакомый удивленно на меня покосился. «Азок не помнит». «А что ты обычно ешь?» Продолжала я расспрашивать представителей незнакомой расы. «Кажется, Тамаш говорил, что болотные народы застряли где-то между разумными и дикими. Но пока Азок производил впечатление скорее разумного». «Лягушек, добрая госпожа, змей! Иногда везет, и мясо найти можно сырое. Трава еще хорошо хрустит. Кора плохая!» скривился он, перечисляя свой рацион. «Между клыков как забьется, так не вытащить!» «Я повернулась к воинам. В ближайшую таверну купите свежего мяса». «Сколько ваша светлость?» «Достаточно». Я потянулась за кошелем, который теперь носила с собой, но воин меня остановил. Его светлость нам платит. Позвольте мне самому заплатить. Я удивленно вскинула брови, а мужчина пожал плечами, глянул на Азокха и пробормотал. Ну, жалко же. А после, развернувшись на пятках, поспешил выполнить мой приказ. Вскоре он вернулся с огромным куском мяса и протянул его циклопу. Тот хлопнул единственным глазом и с удивлением посмотрел на меня. «Добрая госпожа, что это?» «Мы решили тебя угостить», — улыбнулась я. «Ты сам сказал, что давно не ел. Это подарок». Я благодарно кивнула охраннику. Тот же склонил передо мной голову. Глаз циклопа вновь наполнился слезами. Он недоверчиво протянул одну ладонь, в которую с легкостью поместился шмат мяса, который двумя руками передал ему воин. «Добрый защитник, спасибо! И тебе, добрая госпожа!» Ей глазом моргнуть не успела, как он отправил еду в рот. Сверкнули острые клыки, а в следующее мгновение циклоп сглотнул и смачно рыгнул, утирая рот ладонью. Справившись с культурным шоком, я все же достала кошель, вытащила из него несколько монет и протянула новому знакомому. «И вот это возьми! За них ты сможешь купить себе еще мясо!» «Добрая госпожа!» — взвоил циклоп, резко подрываясь на ноги. Солнце померкло, спрятавшись за широкой спиной циклопа. Кто-то из прохожих взвизгнул от испуга. А мы всей делегацией отшатнулись и оказались в тени. Лошади заржали, одна попыталась бежать встав на задние ноги. «Тш!» — шикнул на нее азок. И коняшка успокоилась. Встала на все четыре, вылупилась на великана. Как только еще под себя не сходила, не знаю. Я бы на ее месте точно таким образом выразила свое возмущение. «Спасибо!» Циклоп взмахнул руками, вызывая нехилый такой ветер. Вода в фонтане тоже оценила порыв, сбилась с намеченной траектории и разлилась по камням площади. «Добрая госпожа, что Азок должен сделать? Что сделать для госпожи?» «Ничего!» Пискнула я, с ужасом глядя на эту разбушевавшуюся громадину. «Как это?» Ошарашенно уточнил он, почесав макушку. «Металл просто так не дают. Его за работу дают». «Я люблю нарушать правила», — усмехнулась я, положив монетки в огромную ладонь циклопа. «Тебе надо хорошо питаться, азог А то кто же тебя ослабевшего на работу-то возьмет?» «Правда, добрая госпожа?» Циклоп сжал монетки в ладони и прижал их к широкой груди. — Азок благодарен, очень-очень благодарен. Если, добрая госпоже нужна будет работа, Азок готов ее сделать. Я усмехнулась, даже не представляя, какая работа мне может понадобиться от этого создания. Но кивнула и ради приличия уточнила. — И где я смогу тебя найти? — азог всегда здесь, добрая госпожа. Он указал на фонтан. Тут сыро, как дома, земля хлюпает под ногами, как на болотах. Он, в подтверждение своих слов, вдавил камни в землю с такой силой, что почва под ними в самом деле хлюпнула. Вот тут стало страшно от осознания, какой на самом деле силой обладает это существо. Рада была познакомиться Азокх. Пискнула я, поднимая глаза почти к небу, чтобы посмотреть циклопу в глаза, в глаз. «Пусть вам благоволит бургатрарак трарак добрая госпожа!» Моргнул он и ловким жестом вернул монокль на место. «Кто такой этот бургатрарак Я узнала, стоило нам выехать за стены города. Этой информацией поделился со мной один из воинов. Это было божество, в которое верили в болотных землях. Именно оно считалось покровителем всего живого в вонючих топях. Лана еще долго молчала и сохраняла бледность после нашей встречи с циклопом, только бросала на меня взгляды полное восхищение и отворачивалась. А я улыбалась. Чем больше я заводила знакомств с представителями разных рас, тем больше во мне просыпалось жизнелюбие. Истории всех этих существ вдохновляли меня. Вначале гномы, потом гарпии, теперь вот циклоп. И пусть помочь последнему я могла весьма мало, и его желание трудиться и зарабатывать именно на этих землях меня вдохновляло. Уже на подъезде к замку я вдруг осознала, что в такой спешке собиралась тавкаен, что не то что разрешения не попросила, даже не оповестила герцога о своем отъезде. Но никто мне и слова не сказал. Ни тогда, ни по возвращении. Интересно, это просто совпадение, или все же Роналд отдал своим людям новый приказ, вновь показывая, что доверяет мне? Если последнее, то я приятно удивлена. Может быть, даже стоило передать весточку герцогу о моем возвращении, но я решила, что это сделают и без меня. Силы закончились, стоило снежинке трусцой пробежать сквозь распахнутые ворота и оказаться в парке. Слезая с лошади, я уже мечтала о горячей ванне и мягкой кровати. К счастью, эти мечты удалось воплотить в жизнь. Лана, наконец, отмерла и разговорилась, делясь своими впечатлениями о циклопе. Ее испугало то, какой он большой и одновременно разумный. «Так же не должно быть!» — возмущалась она. «Все большое обычно опасное и глупое, а тут ничего себе!» Я разделяла ее эмоции, но только кивала. А потом выбралась из ванны, забралась под одеяло и практически моментально вырубилась. Последней мыслью было, кажется, что завтра мы продолжим наше обучение с Ориком. И в этот раз у меня уж точно должно что-то получиться, потому что иначе и быть не должно. Мне нужно как можно быстрее провести ритуал, иначе, если меня не убьет это проклятие, то точно во сне придушит Адель и плевать ей будет на татуировку. Казалось, я только-только задремала, представляя, как принцесса через зеркало корчит мне рожи. а Она духом что-то резко рявкнуло да так звонко, что весонка к рукой сняло Я подпрыгнула, открыла глаза и попыталась понять, что вообще происходит. За окнами брежил серый рассвет, спальня купалась в полумраке, а рядом с кроватью... какого прошептала я, отползая и вжимая спиной в изголовье, будто хотела в нем раствориться. У кровати сидела собака. Обычный такой доберман. Острые уши, продолговатая морда, умный взгляд. Вот только была она прозрачно-зеленого цвета. И через нее прекрасно просматривалось убранство комнаты. «Гав — Гав! — повторно рявкнул пес, наклоняя голову, И с немалым вопросом посмотрел на меня.